Тогда влез со своим дурацким рейдом, наворотил проблемы, теперь на меня в вечных обидках. Типа из-за меня всё отменили. Ну да, из-за меня, не из-за того, что нас там вскоре твари массой бы задавили. Вот почему м и ч а не он, шпионом оказался? С Митчем работать легко было, к слову. А вот и у в о р р н с неразлучным Фицпатриком. в о р р н всё же прятаться перестал. Берёт возже в руки сам, не то что раньше, вместо него говорящие головы были.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 н е с к о л ь к о или четверо, если считать от общего уровня», — ответил я. «Даже пятеро», — добавил сидевший неподалёку Брайан. «Что делать с повторным выездом в Гарден-Сити?» «Лететь как можно быстрее», — неожиданно для меня сказала Настя. «Но оттером и с небольшой группой. Остальные пусть двигаются землёй». «Риск?» «Риск есть, но оттер я где угодно посажу». «Двумя оттерами», — добавил Ричард. «Человек 30 со всей экипировкой мы закинем». они дождутся остальных. «Владимир? Брайан?» «Если рация предупредит, то за полчаса мы где угодно сядем. Мы же вертолёты гоним!» — ответил за нас обоих Брайан. «Тоже оптимист. Есть такие места, что не единой ровной площадки, если через Монтану лететь. Хотя... Через г р а н д Форкс полетим. Там базу ещё не свернули?» — спросил я. «Нет!» — ответил до сего момента молчавший Терренс. «Работает!» «Тогда через неё...» Гор внизу нет, можно сесть в случае чего. По расстоянию разница небольшая, подвесные баки это позволяют. Согласен. База в Грейт ф о л с основная, летают всё по привычке. А в г р а н д Форкс вроде как не слишком центровая, зато весь путь над равниной. — Что делать с посыльными самолётами? — спросил Терренс. — Это единственный способ связи с удалёнными базами. Через Грейт ф о л с и Баффало пролечу я, и оттуда уйду на Гарден Сити. предложил я. «Самолёт придётся там оставить! Это последний заезд!» — напомнил Брайан. «Уилсон справится в качестве ведомого?» — спросила Настя, назвав имя другого вертолётчика. — Пусть тогда он и летит в Канзас. А ты давай в Вайоминг. Там всё равно твои люди. «Поддерживаю!» — кивнул я. «Потому что из Баффало скоро уйдём. Надо добраться до г р е н б и Обязательно». «Правильно!» — сказал Терренс. — Так и сделаем. А в Баффало пошлём конвой землёй, автобусами с охраной. «Автобусов очень много, не жалко и просто бросить». «Хорошо», — кивнул Уоррен. «С этим решили. Дальше». Дальше пошло не по нашим темам, так что мы просто номер отбывали. Хотя послушать было интересно. Хотя бы потому, что после подсчёта людей из Флориды выходило, что и Бонневилль, и Лак-Лабиш заполняются полностью, и надо расселять людей в крошечные городки. А если проще, то в д е р е в н е между ними. А в довершение совещания сказали, что сегодня, на удивление, много попаданцев, как раз в окрестностях Колт-Лейка, а заодно несколько атак т в а р е й из тёмных мест, двое погибших. «Заканчивайте с Баффало и начинайте работать по тварям!» — снова вспомнил обо мне у р р е н «Чтобы никаких тёмных мест вокруг не было!» Ага, Терренс ему уже доложил, что надо, тот в курсе, это хорошо. «Тёмные места нужны, они как выход из лифта для провалившихся!» — ответил я.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 Попыталась изобразить оптимизм Насти. «Отправляешь последнюю колонну и дальше никуда. И потом только здесь. Если ты опять в инструкторы перейдёшь, я постараюсь». Вот тогда бы и вправду было идеально. «На чём полетишь?» «Лайку возьму. Придётся пожертвовать. Жаль, Квиксильвер не долетит». Целый склад сборочных комплектов этих маленьких самолётов с толкающими винтами нашли недавно. На нём и пьяный полетит, и спящий, наверное. Только медленно, правда. Я бы до Грейт Фоллс часов семь летел на нём. Но он в любом случае не долетит. Там 280 миль максимум. А тут 480 перелёт. А обратно вертолётом? Да, вертолёты нужней. Что будешь делать с г р е н б и Я сам, точнее, возьму ребят, они всё равно ничего не поймут. Бобби Джо или Зеля? Ты там не так уж и нужна. Просто проверю, и всё. Она вздохнула, выражая явное недовольство. Но реальность есть реальность.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 «Ничего страшного. База — это как космические корабли. По паре лет без всякой поддержки могут прожить. А за счёт имущества из Баффала монтанская база очень усилилась. Так что им и банда-то не слишком о п а с н ы Летел по ориентирам, и Эдмонтон, превратившийся в целый остров тьмы, был виден издалека, с нескольких десятков километров. И тьма этой стеной шла до самого Калгари, задавая линейный ориентир, так сказать. А я ведь помню, тут лишь два больших модных пятна. А теперь они слились в одну сплошную область. Интересно, докуда это всё тянется в глубину? Ладно, после выясним. Всё равно моя работа будет. Возьмём что-то далеко летающее и проверим, и на карту нанесём. Вниз тоже постоянно поглядывал, но не видел ничего. Кроме одной длинной колонны из грузовиков и брони. Но это понятно, чья была. С очередной мародёрки народ ехал, радуя сердце.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 Хотя мы с этим направлением завязываем понемногу. Дальше вся наша активность д в и г а е т с я восточней. Баффало, как источник всяких благ, будет скоро совсем исчерпан. Вывезем всё ценное и нужное, и на этом закончим. Идея его осваивать признана лишней. А вдруг в Грэмби получится постоянный лифт на Углегорск организовать, а? Но ведь какая-то самая малая вероятность этого есть? Вот как было бы здорово притащить сюда своих людей. Заняли бы хорошее место, расшугали бы всех адаптантов к чёртовой матери, да и зажили бы помаленьку. Чёрт, вот понимаю, что это чистый бред, но Настя прямо заронила мысль в голову. Техники на аэродроме Баффало п о у б а в и л а с ь Отсюда уже две колонны ушли. Наши машины пока на месте, на них отряд назад и уедет, когда смена прибудет. Ну и лавы в рядок стоят. А так скопление грузовиков, серьёзное такое, несколько хамби.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 Змейкой прирулил задравший нос самолёт к заправке, где обнаружил слика с велосипедом и сумкой инструментов, чего-то чинившего. И сюда же сразу подъехал пикап х а м в и за рулём которого оказался Руб. «Ну что, наконец-то к своим?» «Вроде как», — кивнул я, вытаскивая из самолёта рюкзак. «Заканчиваем всё, едем обратно. А потом?» «А потом я на новое место службы, а вы как хотите, дело добровольное». «Подробности бы», — мыкнул он. Подробности позже. Кстати, завтра слетать надо аж в Колорадо, на б л э к х о к е Я показал настоящую в Ангаров вертолёт. Сегодня баки подвесим, а завтра с утра слетаем. ч т о т у т без меня было. 12 провалившихся со вчерашнего дня. 12? Поразился я. Да, и минимум один погибший. Твари разорвали. Нашли тело прямо в городе. Твари вообще появились именно со вчерашнего, так, после того, как трехануло.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 А заодно назначил два экипажа на наших инкассах прокатиться по Баффало и окрестностям. А вдруг ещё кто-то провалился и не знает, что делать дальше. Заодно приказал раз в 15 минут ракеты пускать, обозначить присутствие. Потом пошёл к грузовикам выяснить, на каком этапе находимся. Выяснил, что ждут ещё автобусы с водителями. Возить отсюда не перевозить. Завтра будут ещё и з с к о т о в о з а загружать. Целое стадо коров уже скопилось.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 тихо пусто а я здесь жил спал с женой ел с приятелями и пусто. Потом вдруг подумалось, что где-то там в своем слое этот отель никуда не делся. Все та же толстенькая Лиса у в своих розовых очках сидит за стойкой люди сидят в салоне, пьют пиво по улице едут машины. даже бандитов стало меньше в том мире. Все психованные синдромники провалились вместе с нами. Так что все нормально здесь нечего им сочувствовать. Можно даже порадоваться. А у нас тоже всё хорошо. В к о л п л е й к е и всего прибавилось, и у нас весь мир теперь в руках. Ну и у адаптантов, к сожалению. Нормально всё. Не время для депрессий. Да и повода для них нет никакого. Я хлопнул ладонью по капоту Хамви и вновь полез за руль. До спорта и наживки было рукой подать пара кварталов. Так что уже через минуту я остановился у магазина, а ещё через две сдавал к его дверям, задом.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 На стене висел тот самый укороченный фал, который я взял с убитого бандита, из которого тогда отбивался от т в а р е й когда из пулемёта не получилось. Взял его в руку, огляделся. Ну да, есть под него магазины. Под стойкой лежат стопкой и на 20, и на 24. А возьму, сказал я опять же вслух и отложил всё это на прилавок. Так, мне охотится. То есть классические калибры вроде 30.06 нужны.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 Там даже калибр так и назывался — 500 Вайоминг-экспресс. Так что, может быть, он и тут есть? Нашёл два револьвера всего Смит-Вессоны. Уже под их 500-й калибр. Один длинный, другой разумно короткий. Ствол в 4 дюйма. Можно просто в к о б у р е таскать. Несколько коробок патронов. Сумка, чтобы всё это свалить. Тут ещё что-то интересное есть, но это уже по ходу дела. Увлёкся. Забил багажник машины — Начал наваливать уже на заднее с и д е н ь е Потом увидел, как кто-то идёт ко мне по улице. Кто-то в военном цифровом камуфляже, сером. Я чуть отступил назад, перетянув на грудь и взяв на изготовку АК. Что-то в подсознании сложило признаки в кучу и подсказало, что этот кто-то знакомый. Но сознание пока картинку не приняло. Потом приняло. «Ты?» — спросила Люси. «Ты?» Несколько глуповато переспросил я, ч у в с т в у ю как внутри всё обрывается.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 «Садись!» — кивком пригласил её на переднее сиденье. «Спасибо». Она чуть усмехнулась, явно ощущая мою растерянность. «Куда едем?» «На аэродром. Там у нас временная база». В в с и с т а я дверь Хамви захлопнулась за мной, глухо заворочил дизель. «А тут мне проще. Сиденья друг от друга далеко, трансмиссионный тоннель эдаким барьером добавляет уверенности. Радио, кстати. Тихо, никаких шумов». «Расскажи, как ты сюда попала?» Я повернулся к ней. «Не знаю. Легла спать. А проснулась и уже здесь?» «Да. Все так?» «Нет. Только ты и Пикет». «Пикет?» — удивилась она. «Тоже сегодня?» «Не сегодня. Неделю назад примерно. Я его вчера видел, и он три дня назад в Баффало прилетел». Она посмотрела на меня с явным недоверием. Пришел в кабинет, раскрыл свой лэптоп и работал. «Пикет провалился неделю назад», — тихо сказал ей, глядя в глаза. «В Гарден-Сити». Мы прилетели туда, чтобы выгрести всё, что есть полезного. И он нас встретил в аэропорту. Сейчас он в б о н и в и л л е п р о в и н ц и я Альберта. Назначен начальником полиции. и п и к и т а я видела вчера вечером в Оксидентал-Салун». Вздохнув медленно и почти по слогам, словно разговаривая с младенцем, сказала она. «Мы выпили по пиву и пошли по домам. Он жил в отеле, а я в квартирке неподалёку отсюда». Она махнула рукой куда-то вдоль по улице. Я легла спать и проснулась.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 «Эмоции слить от твоего появления. Отрицательные. Не знаю, слились ли, но чуток отпустило. И добавил. Поехали!»